«Мне совсем не хотелось спать. Села за комп, включила музыку. Вкладки на моем компьютере могли рассказать о моих планах. Подать объявление о Авито Вологде, продажи недвижимости. Тату-салон Вологде, адреса и отзывы. Футболки с принтами на заказ в Вологде быстро. Белковый коктейль в блендере. Парикмахерская шевелюрс запись онлайн. Салоны нижнего белья в Вологде. Рецепты. Вкусные блюда, перед которыми не устоит ни один мужчина. Как приготовить борщ. Рецепт солянки. Шугаринг Вологды. Чем отмыть красное вино с мягкой мебели. Фильмы 2019-го, которые уже вышли смотреть бесплатно. Завтра. Нет, уже сегодня утром на обходе врач сообщит Егору результаты анализов. Если все хорошо, то его выпишут. Бог мой. И он приедет сюда и останется на ночь со мной в одной кровати, Бог мой. Крылья за спиной, держите меня, не отпускайте. Поднимайте к нашему небу и больше никогда не дайте мне упасть.